Взгляд ее прояснился. Она пристально посмотрела на м и г р а Ты из полиции, а? И лицо ее исказилось от злобы. Однако в голове все еще стоял туман, и она делала усилия, чтобы рассеять его. п о с т о й что же мне Жан, что же мне Жан говорил? Это ты как сюда попал? Кто тебя привел? Жан не велел мне ни с кем разговаривать, я ему слово дала. Признавайся, признавайся, ты из полиции? А я? Да какое дело полиции, да п р о п е р ы мими. И вдруг разразилась истерика ужасной неистовой. Не жаль, сволочь, воспользовался тем, что я не в себе была. Она отворила дверь, слышнее стал шум, доносившийся с улицы. Убирайся, сейчас же убирайся, а не твоя. Тебя... Она была смешной и жалкой, швырнула в м и г р е кувшин с водой, чуть не угодила ему по ногам, и пока он спускался с лестницы, кричала ему вслед грубое ругательство. В кафе посетителей не было, еще не настал час. Ну как? спросил из застойким сержан. Мигра надел пальто и котелок, оставил мелочь для официанта. Узнали вы от нее то, что хотели?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 На к р у а з е люди, глядя на черное пальто и котелок м е г р е вероятно, принимали его за провинциала впервые приехавшего на лазурный берег полюбоваться карнавалом. Маски толкали его. Он с трудом вырывался от весельчаков, тянувших его за собой в франдолу на песчаном пляже несколько курортников, равнодушных к празднику, принимали солнечные ванны, почти голые уже загорелые и смазывали тело оливковым маслом, чтобы загореть еще больше. Вот и отель Маримар. в ы к р а ш е н н ы й в желтый цвет, массивная громада с двумя-тремя сотнями окон, с величественным швейцаром, с целым парком автомобилей и армией расцельных. м е г р е думал зайти туда. Да нет, к ч е м у Ведь он уже выпытал все, что ему надо было узнать, а пить очень хотелось, хотя он много пил в тот день. Он вошел в бар. Есть у вас? Железнодорожное расписание. На Париж в двадцать часов сорок минут отходит скорый вагон ы трех классов. Магра выпил еще кружку пива. Надо было ждать несколько часов. Он не знал, куда себя д е в а т ь Должно быть, у него осталось отвратительное воспоминание об этих часах, проведенных в каннах в праздничной атмосфере карнавала. Он старался представить себе то, что было здесь не так давно.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 р о с б е р был ужасно некрасив, он это знал, и все же он страстно любил Ми Ми и самую молодую и самую хорошенькую из трех подруг. Вначале они, наверное, прыскали от смеха, замечая его пламенные взгляды. Напрасно ты Ми Ми смеешься над ним, должно быть, говорила Шарлотта. о н славный малый. Ну, кто знает, что может случиться. Вечером все трое выступали в прекрасной звезде. п р о с п е р там не появлялся. Там ему было не место. Но на рассвете Он опять бежал в кафе, и тогда они вчетвером ели луковый суп. Вот если бы меня так любил мужчина, Шарлотта наверное трогала это страстная и смиренная любовь. Жижи тогда еще не нюхала кокаин. Не расстраивайтесь, п р о с п е р она только делает вид, будто смеется над вами, а в глубине души, п р о с п е р стал любовником Ними. Может быть, они и поселились бы вместе. п р о с п е р истратил на подарки почти все свои сбережения. Все было хорошо, пока п р о е ш е к американец. Интересно, говорила ли потом Шарлотта про Спера д о д ж у что ребенок-то наверняка от него. Шарлотта, славная женщина, знала, что п р о с п е р ее не любит, что он по-прежнему без ума от Мими. и Все-таки была ему заботливой подругой, поселившись с ним в небольшом домишке за мостом Сен-Клу.